Сказ о том, как Фридрих Ницше с Рихардом Вагнером встретился. Эрвин Роде, в Гамбург, Лейпциг, 9 ноября 1868 года. Мой дорогой друг, сегодня я намереваюсь поведать тебе массу забавных вещей. Акты моей комедии именуются «Изгнанный портной», «Рандеву с». В постановке участвуют некоторые пожилые дамы. Дома я обнаружил адресованную мне записку. Если хочешь познакомиться с Рихардом Вагнером, приходи без четверти четыре в кафе-театр. Подпись. Виндиш. Это известие уж не обессудь, несколько вскружило мне голову, так что я напрочь позабыл то, что было перед этим, и словно угодил в какой-то вихрь». Разумеется, я поспешил дальше и разыскал нашего славного друга Виндиша, который сообщил мне новые подробности. Оказывается, Вагнер инкогнито находится в Лейпциге у своих родных. Пресса ничего слыхом не слыхивала, а прислуга в доме Брагаузов, хоть и одета в ливреи, нема как могильщики. Госпожа Брагауз, сестра Вагнера, как раз представила его своей хорошей подруге госпоже Ричель, той самой умной и проницательной женщине. У нее, счастливицы, есть все основания похвастаться подругой перед братом и братом перед подругой. Вагнер в присутствии госпожи Ричель играет песню из «Мейстер Зингеров», которую ты тоже знаешь. И славная женщина признается, что ей эта песня уже знакома, миа-опера, ну то есть моими стараниями. Радости и изумления Вагнера. Он выражает сильнейшее желание инкогнито познакомиться со мной. Уже вроде лишено пригласить меня в пятницу вечером. Однако Виндиш заявляет, что мне могут помешать мои работы, обязанности или же я могу оказаться связан каким-нибудь уже данным обещанием. В итоге я получаю любезное приглашение на воскресный вечер. В продолжении этих дней я находился, уверяю тебя, в почти романическом настроении. Признай, что предыстория этого знакомства, учитывая нелюдимость Вагнера, напоминает художественный вымысел. В уверенности, что приглашено большое общество, я решил как следует нарядиться, и был рад, что именно к воскресенью мой портной обещал приготовить мне фрачную пару. День был ужасный, шел дождь со снегом, одна мысль о том, чтобы выйти на улицу, вызывала дрожь. Так что я был даже доволен, когда днем меня навестил Рошер и стал рассказывать об Элиатах. Уже смеркалось. Портной не пришел, а Рашер собрался уходить. Я провожаю его, захожу к портному и застаю там его рабов, вовсю трудящихся над моим костюмом. Они обещают доставить его минут через сорок. Я ухожу удовлетворенный, заглядываю к кинши, листаю клад дородач и с удовольствием обнаруживаю газетную заметку что Вагнер, дескать, находится в Швейцарии, но что в Мюнхене для него строится прекрасный дом. Читаю, зная при этом, что увижу его сегодня вечером, и что вчера от юного короля ему пришло письмо, надписанное великому немецкому композитору Рихарду Вагнеру. Вернувшись домой, портного я не обнаруживаю. Удобно устроившись, Читаю диссертацию одного приятеля, и единственное, что меня время от времени отвлекает, это резкий, хотя и очень отдаленный, посторонний шум. Наконец до меня доходит, что кто-то стоит и ждет возле старинной железной решетки. Она заперта, равно как и входная дверь. Я кричу человеку через сад, что ему нужно войти через другой вход. Но из-за шума дождя ничего невозможно разобрать. В доме поднимается суматоха. Наконец дверь открывают, и ко мне входит старичок с пакетом. Половина седьмого. Времени остаётся только на то, чтобы одеться и привести себя в порядок. Ведь я очень далеко живу. Всё правильно. Человек принёс мои вещи. Я примеряю их, они мне как раз. И тут дело принимает странный оборот, он предъявляет счет. Я вежливо принимаю его, но оказывается он хочет, чтобы ему заплатили прямо на месте. Я удивлен, втолковывая ему, что с ним, как с наемным работником моего портного, я никаких финансовых дел иметь не могу, что я имею дело только с самим портным, который дал ему поручение». Человечек становится всё настойчивей. Время идёт. Я хватаю вещи и начинаю их надевать. Человечек тоже хватает вещи и мешает мне их надевать. Рукоприкладство с моей стороны и с его тоже. Сцена. Я сражаюсь в одной рубашке, поскольку хочу надеть новые брюки. Наконец... Издержки благородства с моей стороны, сдержанная угроза, проклятие портному и помощникам его помощников, клятва мщения, меж тем, как человечек удаляется вместе с моими вещами. Конец второго акта. Сидя в одной рубашке на софе, я придумываю способ мести и рассматриваю черный сюртук на предмет того, достаточно ли он хорош, Для Рихарда. «На улице льет дождь. Четверть восьмого. Я договорился с Виндишем, что в половине девятого мы встречаемся в театральном кафе. Я ныряю в темную дождливую ночь, сам весь в черном, хотя и без фрака, зато со все усиливающимся ощущением бельлетристичности происходящего. Все мне благоприятствует». И даже в чудовищности сцены с Портным есть нечто совершенно неординарное. Мы входим в уютную гостиную Брагаузов, где, кроме семейства, только Рихард и мы двое. Меня представляют Рихарду, которому я в нескольких словах выражаю свое восхищение. Он очень внимательно расспрашивает меня, как я познакомился с его музыкой. Ужасно бронит все постановки своих опер, за исключением знаменитого исполнения в Мюнхене, и потешается над дирижерами, которые благостно увещевают своих оркестрантов. «Вот теперь, господа, нужно добавить страсти, ну, еще немножечко страсти, сударики мои». Вагнеру очень нравится имитировать лейпцигский акцент». До и после ужина Вагнер играл для нас, причем исполнился самые значительные фрагменты из Мейстер Зингеров, имитируя каждый из голосов, и будучи при этом необычайно раскован. Это человек исключительной живости и темперамента, говорит очень быстро, чрезвычайно остроумен и вносит в маленькое интимное общество чрезвычайное веселье. «Между прочим, у меня был с ним продолжительный разговор о Шопенгауэре. Ты можешь представить себе, что за радость была для меня услышать, с какой неописуемой теплотой он говорил о нем, сколь многим он обязан ему, что этот философ, наконец, единственный из всех, познал сущность музыки». Затем он осведомился, как к нему относятся современные философы, очень потешался по поводу философского конгресса в Праге и упомянул о философском лакействе. После этого он прочел отрывок из своей биографии, которую он сейчас пишет, весьма забавную сценку из своей студенческой жизни в Лейпциге, о которой я до сих пор не могу вспомнить без смеха. Пишет он, кстати, необычайно изящно и остроумно. На прощание... Когда мы с Виндишем уже собирались уходить, он горячо пожал мне руку и самым дружеским образом пригласил меня навестить его, дабы позаниматься музыкой и философией. Также он дал мне поручение, которое я принял на себя с большим энтузиазмом, познакомить с его музыкой его сестру и родственников. Более подробно Я расскажу тебе об этом вечере, когда смогу взглянуть на него объективней и дистанцированней. На сегодня же прощай. Желаю тебе крепкого здоровья. Фридрих Ницше